Мне пришлось посетить Жельбера, договориться с ним. Речь шла о трупах. Я решил взять кожу для лица с ягодиц. Надо было потренироваться, точно выкроить лоскут и также точно вшить его на место. Кожа для лица это не кусок ткани. Если где-то растянуть участок, пытаясь прикрыть недостающие сантиметр-два, то на этом участке Не будет естественных морщин, затруднена мимика, лицо будет выглядеть безжизненной маской. К тому же у меня не было перфоратора. Я просил Жельбера узнать адреса лучших кузнецов, чтобы мне смогли изготовить инструмент. Пако удивился: "Зачем вам кузнец? Что такое вы решили изготовить? Для чего?" Я коротко объяснил суть проблемы. Можно воспользоваться целым куском кожи, но тогда на месте её изъятия тоже станет обширный дефект. А можно взять небольшой кусочек, но с помощью перфоратора наделать в куске пересаживаемой кожи множество мелких насечек. Тогда кусочки без проблем можно растянуть в два раза. Конечно, выглядит такая перфорированная кожа как шкура у леопарда, но это ненадолго. Под пересаженным куском вырастает своя новая кожа. Сначала тоненькая, розовая, затем утолщается и приобретает обычный вид. Старая пересаженная кожа отмирает. Её задача прикрыть от инфекции дефект кожи и дать жизнь новой коже. Запутана, но правильно по сути. Жильбер задал кучу вопросов, начиная с того, идти ли брать на лицо кожу всегодиц, и заканчивая, можно ли посмотреть и ещё лучше поучаствовать. О таких операциях Жильбер даже не слышал. Через пару дней меня свели с Кузнецовым оружейником, мастерство которого очень высоко ценили. Как мог я объяснил, что хочу сделать. Набросал на бумаге эскиз. Мастер крутил рисунок, задавал вопросы, затем сказал: "Я сделаю сначала из олова, мягкий, податливый, лёгкий в обработке материал. Если вас устроит, буду делать из стали". Мы ударили по рукам. В последующие дни я тренировался на трупах. Ведь в реальной жизни на живых людях операций такого рода я не делал никогда. Вообще-то для меня самого это было интересно. Я заранее приготовил и замочил в спирте волосы из конского хвоста для качественных швов, чтобы края были почти незаметны. И множество мелких приспособлений. Подготовил, заточил нужный инструмент. Через 2 дня я посетил кузнеца Это было почти то, что надо. Выслушав мои замечания, кузнец заверил, что в металле он сделает всё так, как и мне надо. И лезвия перфоратора будут из лучшей испанской стали, или, если хотите, из лучшей английской шеффилдской. Мне было всё равно, лишь бы лезвия были бритни и остроты. Через несколько дней, оплатив работу, я получил перфоратор. Тут же проверил на принесённом с собой куске синной кожи. Инструмент работал отлично. Умели же делать в старину на совесть, не то что нынешние пластмассовые поделки. Ну что ж, инструменты готовы, технику на трупах я отработал, пора вызывать пациента. Я спросил у прохожих Оказалось, это недалеко. Прогулявшись пешком пару кварталов, нашёл дом. Богатый дом. Не каждый может себе позволить дубовые двери, окованные медными полосами. После долгих прибирательств слуги позвали хозяина. Тот спустился, прикрывая шарфом левую половину лица. Увидев меня, извинился за слуг. пригласил в комнату, угостил великолепным вином. "Как я понимаю, ваш визит обусловлен предстоящей операцией?" "Да, мсье. Уложите дела с бизнесом и семьёй. Обсудим день операции. После неё месяц вас никто не будет видеть. Хм, если только жена сможет посещать. Я готов на любой день. делал привел в порядок старший сын приглядеть ну тогда если нет возражений приступим завтра завтра я весь в вашем распоряжении вернувшись на квартиру поужинал и лёг пораньше спать голова завтра должна быть ясной потому же если что пойдёт не так неизвестно удастся ли поспать Пациент: "Появился ансвет, а не заря. Я толком и подготовить что не успел. Да и Жельбер ещё не пришёл. Мы договаривались к 9 часам, чтобы человек был в курсе, не коротко, не вдаваясь в подробности, объяснил суть того, что с ним будут делать". Услышав о пересадке кожи с египтянина лицо, пациент посмурнял лицом, но подумавши, махнул рукой. Не хуже, чем сейчас, уже не будет. До прихода Жильбера я напоил пациента, озвал его Николада Стен, оказывается, Дворянин, настойкой опия и уложил на стол. Как только появился Жильбер, мы вымыли, я работал спирт до маруки и приступили. Я аккуратно разметил и вырезал из ягодицы лоскут, убрал подкожный жир, И шёлком зашил рану, уложив на стерильную салфетку кусок кожи, дважды прошёлся перфоратором. Теперь аккуратно небольшим и острым скальпелем вырезал кожу со шрамами на лице, постаравшись обойти веки. Разложили перфорированную кожу, где надо ножницами отсекли лишнее. Вроде неплохо. тоненькими иглами с конским волосом стянули края лоскутов Я осмотрел ещё раз Всё пока идёт неплохо забинтовали Пациент уже постанывал от боли Докапали настойки опия ещё Зачем страдать человеку А наркоманом от нескольких раз не станет Что интересно опия гашиша здесь полно На базарах торгуют открыто, но наркоманов нет. Применяются врачами и шаманами, ну и иногда берут арабы. Перетащили пациента на кровать, теперь пусть отдыхает. Мы помыли руки и сели перекусить. До операции я так и не успел. Ну, какой же завтрак во Франции без вина? Тем более время уже было обеденное. Жилбер весь ещё был поглощён увиденным, постоянно переспрашивал, зачем так, а не иначе, почему гонский волос, а не шёлк, как на ягодице. После обстоятельного разговора, уговорив пару кувшинов вина, Жилбер пришёл к выводу: вроде и просто, но знать надо много. Таких операций я ещё не видел. Даже никогда не слышал. Неужели на Руси столь сильная медицинская школа? Юрий, вы меня удивляете. Я восхищён вашими знаниями. При первой же возможности постараюсь побывать в Москве. Рядом с вами я чувствую себя школяром. Престаньте заниматься самоучижением, Жербер. Вы неплохо помогали. Да, после нескольких подобных операций сами сможете их делать. Главное не забывать о мелочах, от них много зависит. Юрий, меня гложет одна мысль. Неужели вы когда-либо уедете, не передав мне своих знаний, а главное эликсира долголетия? Если вам действительно столько лет, это открывает большие возможности перед людьми. Браoste, Жилбер. Эликсир слишком дорогой и сложный в состав, чтобы им могли пользоваться все. И всё же, всё же, как оказывается, мало я знаю. Я думал, что всё самое новое я знаю и применяю. Я почивал на лаврах. И вдруг появляетесь вы, и я понимаю, что не знаю и мало толик и того, что знаете и умеете вы. Так устроен мир, Жельбер. Не расстраивайтесь. Я ещё не собираюсь уезжать. Мы расстались. Начались дни постоянных перевязок. Я ходил по базарам, покупал травы, делал настойки и отвары. Ни калябез ропотно их глотал. Пару раз приходила проведывать жена, но кроме завинтованного лица ничего не смогла увидеть. Через 3 недели Настал день, когда я окончательно снял повязки. Я заранее приготовил большое зеркало и подвёл к нему пациента. Он долго с удивлением вглядывался. Рубцов так обезображивающих лицо не было. Потом заплакал. Я не стал докучать своим присутствием и вышел. Через несколько минут плач стих. А затем раздался смех, переходящий в хохот. Никак у Никола крыша поехала. Только этого мне и не хватало. Я заглянул в комнату пациента. Он бочком сидел на кровати и улыбался. "С вами всё в порядке?" спросил я. "Да-да, всё хорошо. А почему вы смеялись?" "Да вы представьте себе, Меня будут целовать, не зная, что фактически это зад. И снова залился смехом.